Глава 6 В понедельник утром я ехала на работу в душном автобусе, поклёвывая носом. Полночи не могла сомкнуть глаз от переизбытка эмоций. Улыбалась, как дурочка, прокручивая в голове наши диалоги, вспоминая теплые объятия и смущенные мимолетные взгляды. Из головы не выходил его голос, от кофты, которая всю ночь лежала рядом, пахла им... В общем, не выспалась я до такой степени, что какая-то молодая девушка даже предложила мне место. Дожили. Но мне нужно было не место. Родные руки, которые бы обнимали крепче. Игорю с утра я пожелала удачи. В душе очень надеялась, что у него получится отлично сдать экзамен, но сказать по правде, в этом я сомневалась. Я не знала, каким он был студентом, но мой преподавательский нюх говорил, что не самым лучшим. Парень в 8 утра вышел из сети и не появлялся там даже к 12, когда я заканчивала вести вторую пару. На этом рабочий день можно было считать оконченным. Все-таки есть плюсы в начавшейся у четвертого курса сессии пар стало меньше. Нина Александровна, а когда вы домашние работы наши проверите? Староста группы со второго курса, очень симпатичный паренек, нужно сказать, догнал меня в коридоре после лекции: Так, это которые по методологии? Он кивнул. «Слав, я их проверить-то проверила. В базу никак не загружу, руки не доходят. Ты сейчас на обед идешь? «Ну да, хотел уйти из института». «Отлично, пойдем. Я по пути найду ваши оценки и тебе скину. В галерее, кажется, где-то были». Парень согласно кивнул и пошел со мной из института, галантно открывая двери по пути. Мы вышли на улицу. Это я почувствовала по прохладному ветру в волосах, который трепал мою прическу. Взгляд не отрывала от телефона, потому что находилась в поисках злополучной фотографии. «Нина!» Инстинктивно обернувшись на собственное имя, я тут же поняла, что оборачиваться не стоило. Из института за нами вышел Эдуард. «Давай куда-нибудь отойдем!» Попросила я и быстро начала двигаться за угол здания. Но бывший, судя по всему, отставать не намеревался. «Подожди, нам нужно поговорить!» «Все рабочие вопросы в рабочее время или на корпоративный электронный адрес», — ровно произнесла я. «А рабочие «Нерабочие вопросы я с тобой обсуждать не намерена, особенно в присутствии студентов». «Какая интересная. Вопросы она обсуждать не намерена, а как обжиматься по углам со всякими малолетками — это нормально. Быстро ты мне замену нашла». Сердце забилось в ушах, и я почувствовала, как кровь приливает к лицу. Было стыдно за поведение Эдуарда за этот глупый скандал, который он разворачивал на территории института в присутствии моего студента. «Эдуард Геннадьевич, подбирайте выражение. С девушкой все-таки разговаривайте. Ты вообще не лезь, недоросток». «Батюшки, откуда в настолько смелости и агрессии? Как вор в парке отпор дать этому не можем, а студента оскорблять, будучи уверенным в своей безнаказанности? Пожалуйста». «Вы, кажется, не поняли насчет выражений. Поаккуратнее, а то уважения у меня к вам никакого». «Могу и очки сломать. Угрожаешь?» «Так, Слав, извини, пожалуйста, за эту сцену. Эди, я тебе оценки скину на почту, как только появлюсь дома. А ты прекрати этот спектакль, мне за тебя стыдно!» «А что тут, собственно, происходит?» Все. Приплыли. Только Игоря в этих разборках для полной картины не хватало. о сейчас всего достает. Я не знала, куда кинуться. То ли успокоить своего бывшего... То ли утихомирить будущего, то ли отводить отсюда студента, которому вовсе нет необходимости вмешиваться в конфликт. Но мужчины решили, что справятся и без меня. Так что Игорь просто задвинул меня за спину и обратился к Славе. «Да с девушками общаться не умеет. Думал очки ему поправить, вдруг они на голову давят. Так и я сейчас быстро поправлю». Игорь схватил бедного мужчину за плечо и отвел в сторону. Я не успела даже крикнуть, чтобы он его не трогал просто отвернулась, хватаясь за голову. «Сейчас ведь натворит дел, потом не разгрести». Но интерес во мне победил страх, и я все же повернулась. Как ни странно, Эдуард еще не валялся на земле, а стоял на своих двоих и безропотно слушал, что ему говорит Игорь. Через несколько мгновений, получив разрешение, мужчина ретировался с места конфликта быстрее пули, так и оставшись нетронутым. «Я только сейчас осознала, что не дышала». И, наконец, с шумом выпустила воздух из легких. Все, больше на расстояние пушечного выстрела к тебе не подойдет. И к тебе тоже претензий не имеет». Слава кивнул и в знак благодарности пожал Игорю руку. «Слав, спасибо, что заступился. и оценки обязательно скину сегодня». «Хорошо, всего доброго». Парень удалился по своим делам, а я, наконец, переключила свое внимание на Игоря. Он как-то странно смотрел на меня снизу вверх, будто бы недоверчиво. Я даже не поняла, чего он от меня хочет. Стоит ревновать. Игорь! и рассмеялась, крепко прижимаясь к парню, и тут же почувствовала ответные объятия. Спасибо. Больше недели не замечал меня, а тут вдруг крешил. Да придурок, потому что. Извини, но придурок. Больше не тронет тебя, не волнуйся. Я с благодарностью посмотрела на парня и улыбнулась. «Думала, что ударю его? Только честно». «Да? А что я должна была думать? Он ко мне полез с какими-то претензиями. Вряд ли ты его хвалить собирался». «Мне, конечно, безумно хочется ему врезать. Но я не решаю конфликт кулаками. Первым в драку точно не полезу. Тем более, если это может повлечь серьезные проблемы, которые отразятся на тебе». «Ты точно чудо». С замиранием сердца сказала я и привстала на носочки, чтобы поцеловать парня. Но прежде... «Экзамен на пятерку сдал?» «Угу!» Я звонко чмокнула его в щечку. Немного подумав, поцеловала еще раз, но уже мягче и нежнее. При этом Игорь положил ладонь мне между лопаток и бережно погладил по спине. От этого невообразимо нежного поцелуя крышу сорвало даже у меня. Что уж говорить о парне, который смотрел на меня затуманенными глазами и тяжело дышал. Игорь вызвался проводить меня до дома. Делать нам обоим до вечера все равно нечего, так что прогулка — отличный способ скоротать время. Сегодня мы гуляли уже за руку. Это произошло неожиданно и неловко. Игорь робко коснулся мизинца моей руки как бы сделав ненавязчивое предложение, а я руки не убрала, как бы приняв это самое предложение. Рука у парня была большая и теплая, как и он сам. «Ну что ли, до вечера?» Уже у подъезда, когда пришло время прощаться, мы никак не могли расцепить рук. Так и стояли, глядя друг другу в глаза. «До вечера», — согласилась я, но руки не убрала. При этом мы синхронно рассмеялись и все-таки закончили встречу быстрыми нежными объятиями. Я пошла, хотя, вернее сказать, полетела на крыльях собственных чувств домой, чтобы собраться на предстоящее свидание. Филармонию мне очень хотелось. Я любила музыку во всевозможных ее проявлениях. Особую любовь питала к духовым и струнным оркестрам, но и симфоническими не пренебрегала. А самой заветной мечтой было посещение концерта какой-нибудь джаз-группы на родине этой музыки, чтобы прочувствовать ее колорит изнутри, слиться с мелодией и пропустить ноты через себя. Жаль, что меня ни музыкальным слухом, ни талантом природа не наградила. Даже попытки родителей в детстве обучить меня игре на фортепиано успехом не увенчались. Но о чем это я? Нужно собираться на свидание. Для филармонии я выбрала чёрное элегантное платье длиной до щиколоток. Меня смущал несколько глубокий вырез, который обнажал часть груди, не прикрытое бельём. Но что неловко для меня, для обычного человека норма. Платье не было вызывающим, так что я отдала предпочтение именно ему. Волосы решила распустить, уложить на один бок и заколоть гребнем цвета золота со вставкой из искусственных камней. Получилось очень элегантно. И отчасти загадочно. Игорь пришел даже на 10 минут раньше положенного. Хорошо, что я была уже готова. Немного не рассчитал со временем. Могу подождать. В этом нет необходимости. Я готова. Вышла из комнаты к Игорю и скромно покрутилась перед ним. Как тебе? Нин, у меня слов нет. Настолько ты невероятная. Такая утонченная, женственная. Он осторожно взял меня за руку, едва коснувшись пальцев, и притянул к себе. «Просто королева». Оказавшись настолько близко к мужчине, я была готова к поцелую. Но Игорь медлил. Смотрел на меня сверху вниз, выражая все восхищение и восторг в зеленых глазах. Он так и не приблизился ко мне. Широко улыбнулся и шепнул на ухо, что своей красотой я могу сражать мужчин наповал. «Это, кстати, тебе». Игорь протянул мне небольшую красивую коробочку, перевязанную бантиком. «Что здесь? Можно открыть?» Не дожидаясь ответа, я с интересом потянула за лямочку и извлекла из коробки маленькую аккуратную подвеску в форме круга с причудливыми витиеватыми линиями внутри. «Сегодня экзамен был практически по художественной ковке металлов. Там в основном, конечно, спинки для лавочек делали или фрагменты ворот, а я вот... Это хороший металл». Пусть не из него бижутерию делают, так что носить безопасно. Я не могла проронить ни слова, потому что слова встали в горле тугим комком. Подвеска была невероятно красивой. Я бы никогда не подумала, что ее сделал автомеханик, а не профессиональный ювелир. Но дело было вовсе не в эстетической составляющей, а в том, что он сделал это для меня, своими руками. Я никогда не испытывала подобных эмоций и сейчас не могла понять, почему глаза щиплет от слёз. Мне делали разные подарки, дорогие и бюджетные, исключительно из вежливости и от чистого сердца. Но этот превзошёл их все. «Тебе не нравится?» По-своему расценив мои эмоции, спросил Игорь. «Это невероятно! Я слов подобрать не могу!» От переизбытка эмоций я шагнула к парню и прижалась к его груди. Он сомкнул кольцо объятий на спине и нежно погладил меня по волосам, только укрепляя желание расплакаться. «Игорь, мне никогда не делали подобных подарков. Я правда не могу описать, насколько мне приятно получить эту вещь. И она безумно красивая. Я хочу надеть. Сейчас только цепочку достану». Оставив парня в коридоре, я поспешила в спальню, чтобы извлечь из шкатулки давно подаренную родителями золотую цепочку. Носила я ее редко, потому что украшения не слишком любила. Подвеска по цвету совпала с настоящим золотом, да и выглядела как самое настоящее ювелирное изделие. Просто невообразимо. «Поможешь застегнуть?» Вернувшись в коридор, я подала Игорю цепочку с подвеской и повернулась к нему спиной. Он осторожно откинул мои волосы на одно плечо, при этом еле заметно, но ощутимо коснувшись кожи тыльной стороной руки. Надел на меня цепочку и очень ловко застегнул замочек. Помедлив еще секунду, он оставил невесомый поцелуй на спине между лопаток. Нежным прикосновением его горячие губы обожгли кожу и заставили выгнуть спину. Сердце стучало, как бешеное. Я кое-как преодолевала желание сделать шаг назад и примкнуть к крепкому мужскому телу. Готова поспорить, что Игорь тоже держался из последних сил. Парень тяжело дышал, сотрясая воздух, и крепко сжимал руками мои плечи. Нужно идти, иначе в филармонию мы сегодня не попадем. «А как тебе достались эти билеты? Снова пригласительные. Они же расходятся по рукам сотрудников». — Секрет фирмы. Места надо знать. Игорь подмигнул, и дальше спрашивать я не стала. Здание филармонии было настоящим архитектурным шедевром, апогеем строительного искусства. Своими арками и стрельчатыми окнами оно напоминало готический собор в каком-нибудь мистическом городе Европы, а высокими колоннами с лепниной навевало воспоминания о Екатерининском дворце. Вечером входы и оконные проемы подсвечивались приятным голубым оттенком. Этот эффект делал здание легким, невесомым, поднимал его над землей, и от этого захватывало дух. Со всех сторон к филармонии уже стекались любители симфонической музыки и просто люди, не обделённые любовью к прекрасному. И сегодня мы были одними из них. На первом этаже здания в просторном холле, увешанном красными бархатными шторами, текли светские разговоры. Тут и там компании элегантных дам обсуждали новинки кино и недавно открывшиеся выставки. Солидные мужчины говорили об акциях на биржах. Как у тебя на работе дела? Сессия началась? Спросил Игорь заботливо. Да, все как обычно. Студенты учатся, я работаю. Завтра принимаю первый зачет. Так не хочется, если честно. Поверь, им это тоже не особо в радость. Пусть мы общались не о высоком, но мне было хорошо. Игорь смешил меня, искренне интересовался происходящим в моей жизни. И, что удивительно, я с удовольствием слушала о том, что происходит у него. Машинами никогда не интересовалась, но сейчас с замиранием сердца слушала что-то о двигателях и карбюраторах. «Тебе точно интересно?» Парень даже с сомнением уточнял, продолжать ли ему эту тему. «Можно я честно отвечу?» Вот ничего шеньки не понимаю в машинах и всем, что с этим связано, но... Я слушаю тебя с открытым ртом. Такого со мной никогда не было. Обычно я общалась с мужчинами, которые были осведомлены в той же сфере, что и я. Они или рассказывали мне какие-то уже известные вещи, или своими историями напоминали о рутинной работе. А ты говоришь о том, чего я вообще не знаю. И у меня такое чувство... «Вот ты умный!» Игорь же давая мне понять, что правильно понял мою исповедь. И этому я была безумно рада, потому что действительно сказала правду. И этой правдой не хотела обидеть парня, а наоборот, сделала комплимент. Зал филармонии был необычно красив. Меня всегда впечатляли дорогое убранство и отголоски нестареющей классики в интерьере. Сидя на кресле обтянутой красной бархатной тканью, я ощущала себя не хуже, чем на премьере в Большом театре. И музыка была просто бесподобна. Ее мелодия проникала в самые отдаленные уголки души и доставала до струн сердца, я с замиранием наслаждалась искусством, то и дело смахивая с глаз не, кстати, подступающие слезы. Заметила, что Арию играли на струне соль. Спросил Игорь, когда зал взорвался бурными аплодисментами после окончания очередной симфонии. Что ты подразумеваешь? Музыка аранжирована так, что ее можно сыграть на одной только струне соль. По-моему, так и было сыграно. Если верить истории, такая вариация появилась после того, как у знаменитого немецкого скрипача на концерте провались все струны, кроме одной. Я с интересом и недоверием одновременно посмотрела на Игоря, потом перевела взгляд на сцену, где за единственной скрипкой сидела женщина, лучшая скрипачка всей области, и струны у неё явно порваны не были. Как он вообще мог услышать какую-то соль среди симфонического оркестра, если еще недавно путал картины великих художников? «Ты опять учил что-то перед свиданием?» «Почему сразу учил?» Я, по-твоему, совсем не образованный и сам по себе ничего знать не могу? «Можешь, конечно!» Тут же исправилась я, взяв Игоря за руку. Но на нас шикнула дамочка с переднего кресла, как бы намекнув, что можно вести себя тише. «Извини!» «Да все нормально. Просто знаю про эту пьесу». После концерта меня переполняли смешанные чувства. От наполнения прекрасным хотелось парить в небесах, но музыка задела какие-то очень личные и глубокие проблемы, которые начали болеть. Игорь как будто бы понимал это и не лез с вопросами. Просто посмотрел, кивнул в знак согласия и подал руку, чтобы я могла подняться со своего места. «Спасибо, что подарил возможность посетить такое мероприятие. Я под большим впечатлением, правда?» «Да не за что. Я рад, если тебе понравилось». Только подумав поцеловать парня в благодарность, в конце вестибюля филармонии я заметила скрипачку. Ольга Сахарова — известная на всю область, если не на всю страну исполнительница. Она настоящая звезда этой филармонии. Ее имя на слуху у всех, кто хоть немного связан с музыкой. Я всегда мечтала встретиться с ней хоть на секунду, обменяться парой фраз и сказать, как сильно я восхищаюсь ее игрой. «Игорь, это же первая скрипка филармонии! Мне так хочется поблагодарить ее за этот концерт! Как думаешь, можно подойти?» «Я бы не советовал», — тихо сказал парень, но я уже уверенными шагами шла в направлении женщины. Сердце стучало, как бешеное. и жутко боялась перед встречей со своим, не побоюсь этого слова, комиром. В голове уже были примерные слова, которые я планировала сказать, Хотя, по правде говоря, там была целая десятиминутная речь, больше похожая на хвалебную оду. «Ольга, добрый вечер!» Приблизившись к женщине, я лучезарно улыбнулась и поздоровалась. «Хотела сказать, что вы были великолепны сегодня. Я большая поклонница вашего творчества, слышала много выступлений, но сегодняшнее тронуло особенно сильно. Очень приятно это слышать, поверьте». Женщина улыбнулась мне в ответ, но смотрела при этом почему-то поверх меня. «Сыночек, ты на машине сегодня?» Подумав, что рядом с нами появился некто, являющийся ребенком неподражаемой скрипачки, я обернулась. Но здесь по-прежнему стояли только я и Игорь. «Нет, мам, еще не закончил с ее ремонтом. Тебя вроде бы папа хотел забрать. Познакомься, кстати, это Нина. Нин, это моя мама Ольга Васильевна». О очень приятно», — пробормотала я, чуть не падая в оморок. «Мне тоже очень приятно, Ниночка». Женщина улыбнулась еще шире и сделала шаг ко мне, чтобы сказать уже тише. «Не совсем поняла, кем вы приходитесь моему сыну, но будем рады видеть у нас дома «С-спасибо». «Игорёша, если что, дверь закроем только на нижней. А теперь прошу прощения, меня ждут». Женщина удалилась из филармонии через центральный вход, звонко процокав каблуками. А я только сейчас выдохнула. Округлила глаза, насколько это было возможно, и уставилась на Игоря. «Что ты так смотришь? Я сразу сказал, что не советую». Мы шли по вечернему, хотя, сказать точнее, уже ночному городу. Проходили какой-то неприметный не то парк, не то сквер. Игорь рассказал, что его мама действительно скрипачка, и пригласительные на культурные мероприятия он достает через нее и ее знакомых. Так что на генетическом уровне у парня была заложена любовь к прекрасному. Партии матери на скрипке он знал чуть ли не лучше ее самой, и, как оказалось, в детстве даже играл на фортепиано. «Никогда бы не подумала, что она твоя мама!» — сказала я, присаживаясь на лавочку у себя во дворе. Игорь опустился рядом и положил руку мне на плечо. «Намекаешь, что не соответствую ее уровню?» «Да нет, что ты, вы просто не похожи совсем. Она невысокая, очень худенькая, волосы черные, а ты вон какой, и искусство тебе не по вкусу». «Просто это искусство в горле комом стоит». Парень рассмеялся. «Мама дома репетирует, а если не репетирует, то включает свои записи. Сестра младшая только и говорит, что о своей художественной школе». Малевич, Серов, девочка с персиками. Хотя один конкретный представитель сферы искусства мне очень даже интересен». Смутившись, я отвела взгляд. Но на лице возникла теплая улыбка, которая выдавала мои истинные чувства. Мы молчали некоторое время. Каждый думал о своем. Не хотелось, чтобы это свидание заканчивалось, потому что мне было так хорошо, как не было уже давно. «Смотри, звезда падает». Игорь ткнул в небо, где по темному куполу спускался маленький мерцающий объект. «Загадывай желание». Крепко зажмурившись, будто бы это поможет желанию непременно сбыться, как мантру несколько раз подряд я повторила то, чего так желала в этот момент. «Что ты загадал?» «Не скажу, иначе не сбудется». «А вот сбудется или нет мое желание будет зависеть от того, скажу я или нет» произнесла загадочно, ковыряя носком туфли песок. — Тогда говори, если от этого твое желание исполнится. — Загадала, чтобы ты меня поцеловал. Сказав, я затаила дыхание. В тишине услышала, как гулко бьется мое сердце. Боялась реакции Игоря. Вдруг в его глазах буду выглядеть глупо. Будто в подтверждение моим мыслям парень ухмыльнулся и повернулся ко мне лицом. Несколько секунд я не дышала, гадая, что же будет дальше. Игорь взял мои руки в свои, бережно согрел теплом озябшие пальцы и поднес их к губам. Едва ощутимо было нежное касание сродни робкому поцелую, интимный момент, наполненный особой теплотой. Я ожидала, что за этим последует такой же нерешительный, но такой долгожданный поцелуй в губы, Однако Игорь выпустил мои руки и... Кажется, все. Так. От растерянности я даже тряхнула головой. Нужна еще одна падающая звезда. Стоило уточнять, загадывая желание, что хочу взрослый поцелуй в губы. А. -а, -а. Теперь растерялся Игорь. Даже в темноте я увидела, что парень покраснел и смущенно заулыбался. Но уже в следующую секунду он уверенно притянул меня к себе и подарил чувственный поцелуй в губы. Внутри всё расслабилось и стало так спокойно. Как будто так и должно было быть.